Глава семнадцатая. Ужин. С тетей Зефирой мы вместе провели почти два часа. Из-за окна и с нижних этажей больницы раздавались жуткие звуки, раскрывающие незавидную судьбу эрков и гоблинов. Ну, или тех, кто решил дать хулиганам отпор. Похоже, там разгорелась нешуточная битва. Врачи еще немного посетовали на то, что тете после восстановления необходим покой, но сам Хелеэль в итоге махнул рукой и сказал, что ухудшений не планируется. В итоге Эльф попрощался с нами и направился в кабинет главного врача для интереснейшей беседы, как он выразился. Эльфин был очень рад тому, что тетя поправилась и не хотел никуда от нее отходить. Мы оба понимали, что в любой момент может объявиться крам или Гроуфакс с их непонятным заданием, поэтому парень старался как можно больше времени уделить общению с родным ему человеком. Я посмеялся про себя над предположением тети, будто Эльфин пришел убивать всех на своем пути, хотя это было недалеко от правды. Особенно, если бы тетя не пришла в себя из-за каких-нибудь кретинов. Как я понял, персонал и руководство больницы решили не бороться с гоблинами, а каким-то магическим образом отсекли верхние этажи. После применения какого-то хитрого заклинания, этаж был полностью изолирован чем-то вроде моего защитного купола. Вот только не пропускал он лишь тех, в ком была гоблинская или оркская кровь. Вот такое проявление расизма в этом мире. К зеленокровым и их потомкам всегда относились с недоверием и ждали нападения именно от них. Я размышлял об этом, пока Эльфин разговаривал с тетей. Она была мне приятна, но я старался не влезать в их беседу и пытался максимально абстрагироваться. от чего то чувствовал себя неловко. Вдруг вспомнил сестру. Когда увижу ее, меньше чего бы я хотел, чтобы кто-то нам мешал. И неважно, кем бы мне приходился этот кто-то. А учитывая, что я, кроме сестры и детского дома, не смог вспомнить ничего из своей юности, вряд ли у меня был еще кто-то настолько же родной. А в более зрелом возрасте были лишь лихие дела, да боевые товарищи. Но это, конечно же, не то. Тетя Зефира много плакала. А эльфин ее утешал и обещал, что все будет очень хорошо. Гораздо лучше, чем было раньше. Альвинель тоже не вмешивался. Терпеливо сидел неподалеку и ждал с отрешенным видом. Все же я так и не понял, что в башке у этого эльфа. Дед ведь оставил его присматривать за мной. Но его поведение просто повергло в ступор. То он спокойно ждал, когда я разделаюсь с гурьбой эрков, то отпускал сражаться с копами-полуэльфами. Но стоит отдать ему должное, Эльфин не только жив, но и невредим. Когда местная медсестра третий раз заглянула в палату, покашливая, Эльфин, наконец, обратил на нее внимание. «Я все могу понять, но в больнице есть режим», — тактично произнесла она. Из-за ее спины я увидел, как Альвинель коротко кивнул и указал на наручные часы, что висели на его запястье. «Хорошо», — поспешно ответил Эльфин. А затем тут же повернулся к тете Зефире и принялся снова тараторить, что уже не раз успел сказать до этого. Тетя Зефира, ты, главное, не переживай. Я нашел нам хороший дом. У нас теперь все будет очень хорошо и даже лучше, чем прежде, вот увидишь. И с деньгами теперь проблем не будет. Со мной живут хорошие ребята, они тебе понравятся». Он продолжал успокаивать тетю, а я думал о том, как бы в итоге город к хренам не сгорел вместе с тетей и с ребятами. «Эльфу свои размышления, понятное дело, лучше не раскрывать, но не уверен, что смогу всех защитить. К тому же я не знаю, куда в этом мире можно свалить подальше от войны. Либо эльфин плохо учил географию, либо здесь все было излишне сложно. Кроме степей орков и загадочных подземельй темных эльфов, других территорий будто и не существовало вовсе. Мистер Томпсон появился в дверном проеме Альвинель. «Вам скоро нужно будет удалиться». В период вашего отсутствия я позабочусь о вашей тете, но сейчас время поджимает. Эльфин пересекся с ним взглядом, но передавать управление мне не спешил. И взгляд у парня был даже слишком хмурый, будто он хотел послать вообще все к черту. И я его прекрасно понимал. Тетя Зефира испуганно глядела на высокородного эльфа, не решаясь вмешиваться. Альвинель едва заметно вздохнул. Мне нужно оставить вам некоторые инструкции. Полагаю, они чрезвычайно важны для вас. Если вы их не получите, это может привести к тому, что я провалю задание, выданное вашим дедушкой». Эльфин, похоже, ничего не понял, а я после этих слов напрягся. Чувствую, намечается серьезная заварушка. «Эльфин, похоже, и правда пора заканчивать», — позвал я его. Парень покивал, а затем, бросив взгляд на тётю, поднялся с койки. Не оглядываясь, он решительно вышел из палаты, хотя я понимал, что он еще планирует вернуться. Тетя Зефира не удерживала его, будто завороженная, глядя на Альвинеля. Я и Эльф отошли на несколько шагов от помещения, где так и осталась тетя, после чего свернули, оказавшись в небольшой нише. Теперь мы могли поговорить, при этом нас никто не слышал, да и не видел. Очень скоро с вами свяжется один из ваших старых знакомых, и вы отправитесь вместе с ним в...» Альвинель вдруг нахмурился. «Я не знаю, куда вы отправитесь. Не могу увидеть. Я не смогу вас сопровождать, иначе вы, вероятнее всего, погибнете». Я уже и не удивлялся осведомленностью эльфа, поэтому просто спросил, насколько все плохо. Эльф едва заметно пожал плечами, а затем продолжил. «Знаю лишь, что если вы решите избегнуть этого путешествия, все обернется чем-то очень плохим. Причем это коснется даже меня и господина Гордера. На вас завязано очень многое, мистер Томпсон. Но суть в том, что я не вижу и сотой доли того, что должно произойти, и кто в этом будет участвовать. Он снова нахмурился. Мне этот разговор откровенно не нравился, но, судя по всему, он должен произойти. — Что еще мне нужно знать? — спросил его я. Альвинель покивал, мол, рассказываю ведь, а затем продолжил. «Я присмотрю за вашей тетей, хоть мне и не было это поручено. Вы должны знать, что при любом развитии ситуации она будет в порядке». Поймав мой непонимающий взгляд, он пояснил. «Я должен был вам об этом сказать. Это важное условие». Сделав небольшую паузу, будто подчеркивая значимость своих слов, он продолжил. «Как только вы во второй раз увидите портал, вам нужно будет попасть в него. Эта рекомендация чрезвычайно важна». если вы и не последуете умрете я ждал что он добавит что-то еще но эльф судя по всему закончил если так задуматься вроде бы конкретные рекомендации но я ведь совершенно ничего не понял это что все спросил я подняв брови насчет остальных рекомендаций я не уверен невозмутимо ответил эльф ладно что планируешь предпринять по поводу тети зефиры спросил я если у вас не будет уточнений Я увезу ее в поместье господина Гордора. Это безопасное место». Немного подумав, я задал следующий вопрос. «Слушай, а ребят из моей квартиры сможешь туда же определить?» Альвинель снова задумался. «Не думаю. Однако ваша квартира тоже безопасное место», — ответил он. Мне показалось, что по его лицу пробежала тень удивления. «Тогда лучше размести ее там», — попросил я. «И пригляди за ребятами тоже». Я вдруг вспомнил о Кайле и о последнем задании от системы. Слушай, там парень один есть, его Кайл зовут. Так вот, если он будет как-то вредить, его бы убрать оттуда. Я просто сам не успею. Эльф очередной раз замолчал, но уже через секунду решительно кивнул: Если у тебя все, я бы вернулся к тете. Надо ведь предупредить ее, произнес я. Я пойду с вами. По обыкновению невозмутимо ответил Альвинель. Мне ведь нужно с ней познакомиться. Я успел лишь представить Альвинеля тете, после чего на мой магафон поступил звонок. На том конце я услышал за могильный голос крама, от которого уже успел отвыкнуть. Эльвин, нам пора отбывать. Я стою внизу, заканчивая свои дела и спускайся. Где внизу? Недоуменно спросил я. Я услышал звук, будто кто-то елозил по кожаному сиденью. Мне живо представилась картина, как Крам куда-то всматривается и пытается понять, где же он находится. «У здания городской больницы», — наконец ответил он, видимо, прочитав на табличке перед входом. «Ну да, а чего тут удивляться? На мне ведь до сих пор висит его охотничья метка. Если я правильно понял, благодаря ей он меня на другом конце шара отыщет, да еще и на дне океана. Угу, сейчас буду». — ответил я, встретившись взглядом с Альвинелем, который кивнул мне. Я разъединил связь, а затем повернулся к тете. «Мне нужно уехать по одному небольшому делу. Я скоро вернусь», — произнес я, не обращая внимания на иронию, проскользнувшую во взгляде эльфа. «Альвинель присмотрит за тобой. Ему можно доверять». Тетя очень внимательно посмотрела на меня, даже не взглянув на эльфа. «Ума не приложу, как ты успел так быстро повзрослеть». Ты сейчас очень похож на своих родителей. Я ни о чем не буду расспрашивать. Лишь надеюсь, что ты уверен в своих действиях. Остановить тебя я все равно не смогу. Вижу, по твоему взгляду. Сказав это, она повернулась к Альвинелю. Пока, тетя, произнес я, после чего развернулся и направился к выходу. Эльфин молчал, думая о чем-то своем. Его мысли я не мог услышать. Эта способность отвалилась при переходе на следующий уровень духа, однако я все еще мог чувствовать, что он чувствует. Парень был спокоен и решителен, а еще он не испытывал никаких иллюзий и понимал, что его скоро ждет очередное опасное испытание. И сейчас он впервые за все это время действительно готов сражаться и даже почти не боится. Черную карету, запряженную черными котами, я узнал сразу. Я стоял на возвышении и даже смог разглядеть дыру в крыше фургона, которую оставила черное копье Ванессы Вацлавны. Видимо, крам верх так и не починил. Подавив ироничную улыбку, я зашагал в сторону пофыркивающих кошек, что беспокойно махали хвостами. Их бока вздымались, видимо, они только что преодолели немалую дистанцию, при этом бегом. Стоило мне приблизиться, как дверца кареты раскрылась, а изнутра салона на меня уставился вампир. — Входи да поживее. Время поджимает. Пророкотал крам голосом, напоминающим звук, что сопровождает работу каменоломен. Не став припираться, я забрался в карету и не успел опуститься на сиденье, как кошки рванули с места. Интересно, как он будет прорываться, если путь нам перегородит толпа эрков? — Сегодня важный день, эльфин. пророкотал вампир. Вот всегда удивлялся, где в его некрупном теле прячется трескучий рупор. «Введёшь в курс дела?» спросил я. «Или опять придётся разбираться на месте?» «В курс дела тебя введут, но позже», ответил Крам. «Учитель Гроуфак сам расскажет всё необходимое. Одно могу сказать тебе наперед: Если сегодня всё пойдёт по плану, я сниму с тебя охотничью метку». и ты сможешь сам решить, плыть ли тебе с нами по одному пути или выбрать другую лодку. — Даже так, — протянул я. — А после этого останусь в живых, или ты меня убьешь? В твоей смерти нет необходимости, — ухмыльнулся Крам, оскалив клыки. — Я изучил тебя. Не скажу, что тебе можно доверять, но ты достаточно умен для того, чтобы абы где не распускать язык. Считай это выпускным заданием. После этого никто из нас не будет иметь к тебе претензий. К тому же, чувствую, нам скоро придется считаться с тобой. И будет лучше, если мы останемся друзьями. Уверен, очень скоро ты оценишь сказанные мной слова». Вампир ухмыльнулся и замолк. «Что? Планируете посадить акса на трон Троиземья?» Усмехнувшись, нарушил я молчание. «Ничего нельзя исключать», — ответил Крам, посмотрев на меня в упор. «Сейчас все очень зыбко. Любой может оказаться как на дне, так и на вершине». Мы ехали около получаса, и я совершенно не удивился, когда, выйдя из кареты, обнаружил себя перед входом в знакомый уже вампирский небоскреб. Удивительно, но ни одного Эрка или Гоблина поблизости я не увидел. «Кстати...» а ведь и по пути не останавливались. Интересно, что у вампиров возникает меньше трудностей в передвижении по городу, чем у эльфов. Альвин Эль ведь часто встревал в передряги, когда мы ехали к Шредгеру. Мы споро вошли в холл и привычным уже путем дошли до лифта. На этот раз наш путь лежал вниз, туда, где располагались подземелья и еще какая-то дрянь в этом роде. Мне сложно вспомнить, как долго лифт спускался в прошлый раз, когда меня везли в камеру. Но сейчас, по ощущениям, путь длился в три раза дольше. Несколько раз мне даже казалось, что кабина зависла в воздухе или ехала и вовсе куда-то в сторону, хоть это и противоречило здравому смыслу. Наконец двери распахнулись, открыв вид на неосвещенный грубо обтесанный коридор. Единственный свет, что был здесь, дарили лампочки, установленные в кабине лифта. Я сделал несколько шагов, последовав за бодро идущим крамом, и понял, что когда двери закроются, я окажусь в кромешной темноте. Однако через пару метров коридор повернул, и я увидел отблески неровного света, которые могли дать факелы или огромное количество свечей. Наконец коридор закончился, и мы оказались в просторном помещении с высоким сводчатым потолком. Вернее, я думал, что он сводчатый. Потолок был так высоко, что скудный свет не мог его осветить, отчего казалось, что вверху над нами нависает бездонная чернота. По периметру помещения, кругом, были развешаны длинные полотна красной ткани. На них было что-то изображено, но разглядеть, что именно я так и не смог. Я не сразу разглядел, что помещение заполнено фигурами, укутанными в черные балахоны. Их было около двухсот, и они, практически не шевелясь, смотрели в дальний угол помещения, где на высоком постаменте стоял большой стол, за которым восседали четверо. Стол был единственным хорошо освещенным местом, поэтому я легко смог разглядеть, кто там был. Перед огромной горой еды сидели гоблин, эрк, полуэльф и человек. Все четверо жадно ели все, до чего могли дотянуться, при этом наклонившись над самым столом, с опаской зыркая по сторонам. Было очевидно, что они давно не ели, да и не мылись. Одежда выглядела замызганной и изорванной. Похоже, их долгое время держали в тех же камерах, где недавно был я. Ситуация была откровенно странная, особенно если учитывать, как внимательно следили за четверкой фигуры в балахонах. Я так и застыл на входе, наблюдая эту странную картину. Крам неслышно подошел сзади и встал рядом со мной. Со стороны пирующей четверки доносилось чавканье, хрюканье и звон посуды, которая по назначению не использовалась. Ели заморыши руками, размазывая жир от мяса и фруктовую мякоть по лицу. Я попытался внимательнее оглядеть помещение, но так ничего нового и не смог увидеть. Прошло уже минут пять, но в помещении так ничего и не изменилось. Кроме чавканья жадно жрущих заморышей, Никаких проявлений жизни не было. Один я еще переминался с ноги на ногу, нарушая царящий вокруг покой. И что? Ради этого ужина меня выдернули из больницы? Так все продолжалось еще минут десять. Я бы с удовольствием свалил отсюда, но думаю, что сам вряд ли выбрался бы. Я как раз хотел нарушить молчание и спросить у Крама, что здесь нахрен происходит, как вдруг появилось новое действующее лицо. В темноте подземелья вспыхнул направленный луч света, будто из прожектора, который высветил висящую в воздухе фигуру в черном балахоне. Я не увидел тросов или ниш, на которых мог стоять неизвестный, из чего сделал вывод, что тот и правда парил. Но от чего я удивляюсь? Он ведь вампир, но хоть девственницу не жрет и не капает кровью на пол. Четверка, набивающая желудки, остановилась и повернулась в сторону упыря. У Эрка изо рта торчал кусок мяса, а гоблин так и продолжил жевать, постреливая блестящими глазками то на соседей, то на висящую в воздухе фигуру. Освещённый прожектором кровосос хлопнул в ладоши, и в этот момент за спинами каждого из замызганной четверки прямо из воздуха соткались четыре фигуры в балахонах. В руке каждого сверкнул хищно изогнутый кинжал. Никто из них не успел даже дернуться, как кинжалы опустились. Из разорванных глоток четырех оборванцах плотными струями брызнула кровь. Не знаю, в чем тут было дело, но кровь била прямо-таки фонтаном. Я по-новому посмотрел на стол, за которым сидели четверо. Несмотря на то, что находился далеко, да еще и на возвышении, видел я его четко и в деталях. Это была толстая каменная плита в форме круга, испещренная бороздами и рунами, которые начали заполняться кровью и светиться рубиновым светом. В центре круга располагалось углубление, в котором уже собралась целая лужа крови. В следующий миг кровь из центра стола собралась в светящийся красный шар, который стал подниматься над столом, кружась и пульсируя. Происходящее вызывало оторопь и при этом завораживало. Я перевел взгляд на четверых с развороченными шеями. Трое из них уже обмякли в креслах, хоть пульсирующая кровь все еще била из перерубленных артерий. Однако Эрк все еще был жив и безуспешно пытался закрыть рану на горле. Я снова посмотрел на шар. Из его центра стал бить красный луч, который уперся в пол прямо перед ногами облаченных в балахоны фигур. В полу появилась длинная красная черта, из которой вверх толстыми медленными струями стали подниматься девять кровавых фонтанов. Достигнув высоты около метра от пола, фонтаны остановились, а затем на конце каждого появилось нечто, больше всего напоминающее черную дыру, как их изображают в учебниках по физике. Каждая из червоточин вдруг хлопнула, а затем резко увеличилась в размерах. Приняв овальную форму двух метров в высоту, и метр в ширину. Как только это произошло, свет над круглым алтарем с четырьмя трупами погас, зато еще девять прожекторов осветили черные овалы. Я не сразу понял, что из толпы фигур образовалось девять ручейков, которые потянулись, каждый к своему провалу. Фигуры в балахонах один за другим стали исчезать в черных дырах. Я очень надеюсь, что они тоже не жертвы, А эти жуткие червоточины и есть порталы, а не какая-нибудь магическая мясорубка. Спустя пару минут в помещении остались только я с крамом. Упырь, что висел в воздухе, и четверка в черных балахонах, что по-прежнему стояли вокруг залитого кровью и заваленного едой алтаря, держа свои кинжалы высоко над головами. Парящий в воздухе вдруг начал снижаться и направился прямо к красной линии на полу. В его руке блеснули две склянки, такие, как можно найти в кабинете любого химика. Он подошел к ближайшей червоточине. Приложив склянку одну за другой, вампир наполнил их под завязку. Закупорив колбы, фигура направилась в нашу сторону. На полпути, скинув себя капюшон, на нас взглянул Гроуфакс. — Учитель, я восхищен! — поклонившись, произнес Крам. — Вы мастерски провели ритуал. «Брось, Крам, ты справился бы не хуже». Оскалился Гроуфакс, а затем бросил своему ученику одну из колб. «Используй с умом, такими подарками не разбрасываются». «Спасибо, учитель», — еще раз поклонился Крам. «Ну что, готовы?» — бодро спросил Гроуфакс, окинув нас взглядом. Вопрос был явно риторический, поэтому я даже не отреагировал. Вампир взмахнул рукой... И девять черных дыр, издав новый оглушительный хлопок, объединились в один большой овал, который закрыл собой весь обзор. «Идемте, друзья мои», — произнес Гроуфакс, бросив на меня хищный взгляд, который особенно жутковато смотрелся вместе с дружелюбным оскалом вампира. В общем, напоминать об обещании Крама и спрашивать, куда мы все-таки направляемся, я не стал. Стиснув зубы и изобразив камень на лице, Я направился в сторону чёрного провала.